Глава 3. Испания. Луис и Эвита. 2004-2024 годы. Милый, поставь чайник, пропел её голос из коридора. Луис вновь удивился умению жены излучать радость даже в первые минуты нового дня. Для Санчеса пробуждение в 6:00 утра было сродни пытке. Сначала солнце будет тебе обжигающим солнечным зайчиком. Ты осознаёшь, что сегодня только вторник и тихо стонешь, понимая, что впереди ещё уймы дел, и втайне мечтая о субботе. И только перевернувшись на другой бок и увидев сонную улыбку Эвиты, Луис вспоминал, зачем участвует во всей этой суете под названием жизнь. Уже через секунду, если прямо сейчас не сгрести жену в объятия, она вспархнёт из постели и, напевая очередную самую любимую песню, отправится в душ. Зашумит струя воды, бьющая в пластиковую шторку, и Эвита запоёт громче этокий звонкий будильник, который просто невозможно проигнорировать. После этого Луис обычно поднимался и шёл на балкон, чтобы выкурить ароматную утреннюю сигару. Вернее, это были бережно разрезанные пополам сигары формата «Робусто», придуманный Санчесом размер «Витол» для дымного ритуала встречи нового дня. Идея посетила Луиса случайно на утро после Рождества, когда хмель и сонливость не позволили его рукам бережно обрезать сигару, превратив ее в два обрубка. Формат Луиса Санчеса, как он шутливо его называл, позволял насладиться табачным ароматом даже в утренней суете приготовлений к выходу в мадридскую повседневность. Сигары обычно хватало до того момента, когда Эвита выходила из душа и на балкон прилетала её нежная фраза: "Милый, постав чайник". "Да, дорогая". струя воды из крана, щелчки пьезо на газовой горелке, мгновение и брюха миниатюрного блестящего чайника уже лижут языки голубого пламени конфорки. Скоро он засвистит радостно, приглашая Эвиту и малыша Пабла на кухню пить чай, а пока Луис сварит кофе. Он любил сидеть с чашкой свежесваренного эспрессо и наблюдать, как жена и сын возятся с завтраком. Холоп и чай. Вечная. Мам, я не хочу на ужин брокколи. Рюкзак, в котором не хватает учебников, спешка, спуск на подземную парковку и долгая дорога из Арталеса в школу близ вокзала Аточа через многочисленные пробки Мадрида. Сегодня всё будет чуточку иначе. Сегодня Луису предстоит поездка на другой конец города, и он уедет раньше, чем сын успеет понять, что забыл учебник по математике, а в ручке кончилась паста. Сегодня Эвита повезет Пабло в школу на электричке, а после отправится в художественную студию. «Может быть, взять такси?» Глядя на хрустящего хлопьями, Пабло спросил Луис у супруги. «Зачем, если до станции два шага?» — удивилась Эвита. «К восьми будем на месте, даже чуточку раньше, если, конечно, наш малыш снова не забыл собрать портфель». «Эй!» — возмутился Пабло с набитым хлопьями ртом. «Я уже не малыш, я уже взрослый, мам!» Луис отвернулся, чтобы сын не видел его улыбки. Как скажешь, мистер взрослый, серьёзно кивнула Эвита. Третий класс это и вправду уже совсем не детская история. Вот и я про что, обрадовался Пабло. Очень скоро ты уже начнёшь работать, продолжила мама. Совсем как твой папа, и мы будем видеть тебя лишь ранним утром и иногда по вечерам. Пабло от такого неожиданного поворота чуть не подавился хлопьями, а Ивита многозначительно посмотрела на Луиса. Милая, ну ты же знаешь, что я с радостью проводил бы время с вами, но работа, Санчес вздохнул. Куда от неё деться? Я понимаю, с грустной улыбкой сказала Ивита. Просто скучаю по тем вечерам, когда мы все были вместе. Надеюсь, через пару лет всё изменится, произнёс Луис. Я всё же открою своё дело по свободному графику. Кажется, я слышала об этом плане пару лет назад, заметила Эвита. Возможно, но тогда я, наверное, говорил про 4 года, слабо улыбнулся Луис. Ладно, не буду тебя больше мучить. Она подошла к нему и поцеловала в нос. Впереди тяжёлый день у всех нас. Пабло важно кивнул, будто речь шла в первую очередь о нём. И как он хочет поскорее повзрослеть, глядя на сына, подумал Луис. Но зачем? Разве не лучше оставаться в детстве как можно дольше? 3-4, даже 5 уроков это не так утомительно, как работа с утра до ночи над раздутыми сметами огромных строительных проектов. Луис допил кофе и поднялся из-за стола. Пора обратно к цифрам. Пока он надевал туфли, Пабло расправился с остатками хлопьев и вместе с Витой вышел в прихожую, чтобы проводить отца на работу. Пока, папочка, пропела жена. Пока, пап, шмыгнув носом, сказал сын. Улыбнувшись, Луис расстрипал сыну кудрявые волосы, потом взял Виту за руку. Жена любяще посмотрела на Санчеса. Я постараюсь сегодня пораньше, пообещал он. Судя по её прищеру, она не очень-то поверила. Впрочем, он и сам сомневался, что получится, но не сказать не мог. Луис хотел, чтобы жена знала, он искренне стремится проводить больше времени с ними, и вся эта суета со стройками не самоцель, а лишь способ обеспечить семью. Эвита не понимает, что у Санчеса есть чёткий план. Она не верит, что если всё сложится удачно, буквально через пару лет у них будет свой бизнес. Да, поначалу, возможно, придётся вкалывать ещё больше, чем сейчас. Но это же будет временная мера. Плата за безбедное и свободное будущее. Через ещё пару лет. Мысленно голосом жены повторил Луис, шагая через подземную парковку к припаркованному в её глубине тёмно-зелёному Сиату Леону. В этом месте Витабер рассмеялась и сжала бы плечо супруга, но в этом жесте не было бы злости или обиды. Нет ничего предосудительного в том, что мужчина мечтает сбежать от ежедневной рутины и больше времени проводить с женой и сыном. Напротив, это дарит тебе уверенность в том, что ты всё делаешь правильно. Например, везёшь сына на электричке в школу, чтобы твой муж успел на встречу с подрядчиками. Вот и старенький Леон такой же зеленый, как глаза и виты. Луис нарочно купил светлые чехлы для сидений. Когда жена садилась рядом, ее темные волосы красиво рассыпались по бежевой ткани. Комиксы на заднем сиденье не давали забыть о Пабло. Где-то там, в недрах его кресла, наверняка спрятан не один фантик от украденной из вазы конфеты. Луис сел за руль, завел мотор и, бросив взгляд на брелок в форме табачного листа под зеркалом заднего вида, невольно улыбнулся. Пабло подарил ему этот брелок на последний день рождения. Санчес любил подвозить Пабло в школу. Да, пробки немного нервировали, но зато это было их время отца и сына, время, когда они вдвоём могли обсудить что угодно, фальшиво попеть песни вместе с магнитолой или же поспорить о цветах проезжающих мимо автомобилей. Сегодня в тёмно-зелёном Леоне будет звучать только радио, но уже завтра Пабло привычным фальцетом скажет: "Па, переключи станцию" или "Ну вот, тетрадку забыл" или "А ты мне обещал мороженое". Но всё это завтра, уже завтра, скоро-скоро. Луис включил радио и направил Леон к воротам, ведущим из подземного спокойствия парковки в мадридскую суету. Напоминаем нашим радиослушателям, что до выборов в парламент Испании осталось 3 дня. По ходу сообщил голос диктора из колонок. Луис поморщился и переключил станцию. Слушать о политике в дороге хуже не придумаешь, тем более утро выдалось солнечным, на небе ни не облачка. Стоит ли портить себе настроение, размышляя о парламенте, выборах, депутатах? Какой чудесный мартовский денёк, думал Санчес, тихо подпевая очередной песне. Однако не прошло и получаса, как очередной весенний хит прервался. Экстренные новости, взволнованным женским голосом рявкнули динамики. Наша пресс-служба сообщает, что около 7:40 утра в нескольких пригородных поездах, направлявшихся на мадридский вокзал Аточа, случились взрывы. Число убитых и пострадавших уточняется. Следите за новостями. Луиса торопело уставился на магнитолу. На мгновение показалось, что буквы материализовались перед глазами, превратились в целый состав из слов, а потом просто взорвались и пылью разлетелись по салону. Сердце забилось часто-часто. Паническая атака, вдруг очень чётко понял Луис. Он резко затормозил. К счастью, едущий следом автомобиль успел уйти в сторону, и Санчес отделался лишь громкими протяжными сигналами и недовольными возгласами напуганного водителя. Куда хуже, что Луис почти не мог дышать, будто только что умел и вдруг совершенно разучился, забыл, как это делается. Руки тряслись, словно Санчеса поразила болезнь Паркинсона. Он не мог сжать руль, пальцы просто не слушались. Каким-то непостижимым образом Санчес сумел таки включить аварийку, чтобы подъезжающие машины не гадали, почему одинокий темно-зеленый Леон застыл посреди шоссе. «Это не может быть правдой!» думал Луис, но это правда. Он не мог знать наверняка, но откуда-то знал, что в одной из электричек были Эвита и Пабла. Откуда-то знал, что остался один, совсем один. В окно водительской двери кто-то постучал. Луис Санчес с трудом повернул голову и недоуменно уставился на хмурого незнакомца лет 35, который откуда-то возник прямо рядом с Леоном. И теперь выпросительно взирал на сидящего в машине. Незнакомец что-то прокричал: "Опустите стекло". Прочёл Луис по губам и, нашарив кнопку стеклоподъёмника, исполнил просьбу сурового чужака. "Кажется, нам лучше перестать встречаться по таким поводам", сказал незнакомец. "Есть масса других куда более приятных поводов, чем смерть твоей семьи", согласен Луис. Санчес медленно кивнул. Как же он сразу не узнал в том хмуром своего давнего товарища майора Уго. Правда, на тот момент они еще не были знакомы, да и Уго был не майором, а капитаном. Луис рефлекторно посмотрел на приборную панель автомобиля и помрачнел. Что-то тут явно было не чисто. Часы показывали 7.52, соответственно, Уго физически не мог здесь находиться. Прямо сейчас он должен был ехать на вокзал Аточа, чтобы вместе с другими офицерами и санитарами участвовать в спасении тех, кто не погиб, а только лишь пострадал от взрывов. Но Пабла и Эвиты среди живых нет, неожиданно спокойно подумал Луис. Давно уже нет. Хотя так странно, когда умирает Эвита, чьё имя значит живая. Как можно давать такие имена людям, которые смертны, Санчес не знал. «Мне выйти из машины?» — спросил он у Уго. — Да нет, не стоит! — покачал головой будущий майор. — Можешь просто проснуться. Луис до боли в скулах зажмурился, а потом резко открыл глаза. Вокруг была темная комната, его дома в отеле Мукуль. Санчес некоторое время лежал, жадно хватая ртом воздух, пытался надышаться и прийти в себя. Потом, когда гипоксия отступила и голова немного прояснилась, Луиса осмелился сесть. Комната всё ещё покачивалась с стороны в сторону, постепенно фиксируясь в пространстве. Санчес облегчённо вздохнул и растерянно оглянулся, ища телефон. На шериф его на прикроватной тумбочке, взял в руки и тапнул по экрану. 5:00 утра. Что ж, могло быть и хуже. Санчо снова лёг и уставился в потолок. Он знал, что уже не уснёт. Но на сей раз он провёл во сне куда больше времени, чем пару недель назад, когда кошмар пробудил его в 2 часа ночи. Неужели я до конца жизни буду вспоминать тот день? 11 марта, думал Луис, глядя в серое небо потолка. Неужели эта боль никогда не отступит? Санчес хотел бы поверить, что дело было в письме Уго с новостями о скором переезде майора в Никарагуа, но кошмары настигали продавца дыма и без всяких писем. — Вита, Пабло, я скучаю, — закрыв глаза, тихо произнес Луис. Теперь у него были работы мечты и океан свободного времени, вот только не с кем стало его проводить. Никому было спешить домой с плантации, хотя он сотни и тысячи раз представлял, что дома ждут жена и сын. Время, вечное и равнодушное, незаметно сдвигает, словно магнитный полюс земли, градус бытия, по какой-то причине удаляет и создаёт что-то в нашем мире повседневности, метроном отсчитывая судьбу каждого, не ведающего, что с ним будет завтра, а может и не имеющего этого завтра вовсе.